Глава 10. 1 мая 2015 года. 21 час 35 минут. Переулок Каховского. В снятой в квартире все было спокойно, тихо и навивало сон. Ваня, развалившись, сидел в офисном кресле за письменным столом, на котором сейчас стоял всего один ноутбук, транслирующий происходящее в мастерской Кате. В углу тихо бубнил телевизор, показывая американский блокбастер. Видимо, не очень увлекательный, потому что Ваня в какой-то момент почти полностью убрал звук, а потом так его и не включил. Сам он при этом играл стрелялку на телефоне, громко комментируя происходящее. «Наконец-то!» – место приветствия заявил он, услышав хлопок входной двери. «Я тут себе уже всю задницу отсидел». Добавил он, когда Саша и Войтах появились на пороге комнаты. «Пора меня кому-нибудь сменить!» «Я тебя сменю», – заявил Войтах, подходя ближе и вглядываясь в экран. «Как там, Катя?» «Тварит», – бросил Ваня, пожимая плечами, и лишь мельком взглянув на ноутбук. Катя действительно спокойно сидела на высоком стуле перед Мольбертом. войтых удовлетворенно кивнул и отвернулся. «Ваня выключил игру», – с некоторым удивлением взглянул на экран телевизора, как будто там давно шел совсем не тот фильм, который он начинал смотреть. Он встал, потянулся, хрустнув суставами и поинтересовался. «Как вы съездили-то? Узнали что-нибудь новое?» «Новое и крайне интересное», – отозвалась Саша из прихожей. Она прошла на кухню, заглянула во все коробки от пиццы, которые так и остались стоять на столе, но ни в одной ничего не нашла. «Ты что, все съел?» Обиженно поинтересовалась она, возвращаясь в комнату. «Да сколько там оставалось?» Отмахнулся Ваня, ходя из угла в угол, чтобы размять затекшие конечности. «Так что там про фотографа-то?» Фотографа преследовала нечто, как и нашу Катю. Саша плюхнулась на диван, вытянула ноги и вкратце пересказала разговор с Ириной. «Так что вот», — закончила она, — «надо утром звать Нева». Возможно, у него будут идеи, что такое могло прицепиться к фотографу, и после его смерти осталась в квартире. Или, может быть, сейчас его напрячь? Она вопросительно посмотрела на Войтаха. Лучше пусть он узнает еще дома. У него же умных книжек много. Вдруг понадобится что-то посмотреть? Войтах кивнул, бросил взгляд на часы, занимая место Вани в офисном кресле и достал смартфон. «Надеюсь, я не прерву что-нибудь романтическое». Заметил он с улыбкой, покосившись на Ваню. «Не хотелось бы злить темного мага». Ваня, как раз дошедший до балконной двери и обернувшийся, чтобы пойти обратно, остановился и чуть прищурился, сверля Войтаха взглядом. «Твоим здоровьем я готов рискнуть», — наконец выдал он. «С другой стороны, нефть старше и опытнее», — тщательно сдерживая рвущийся наружу смешок, заметила Саша. «Наверняка он знает, что нужно вешать носок на дверь, если не хочешь, чтобы тебя потревожили. Ну или в данном случае выключать телефон». Ваня перевел на нее раздраженный и немного растерянный взгляд, поскольку упоминание носка на двери ему ни о чем не говорило, но спросить ничего не успел. «Добрый вечер, Нев», — первым сказал Войтых, поскольку гудки уже сменились довольно резким «слушаю вас». «Надеюсь, я вам не помешал». «У нас появились некоторые новые вводные данные». Он обстоятельно пересказал ему разговор с женой фотографа, время от времени поглядывая на изображение Кати на экране. На задворках сознания начала скрестись какая-то тревожная мысль, но Войт их занятый разговором пока не мог поймать ее за хвост. «Мы хотели бы завтра с утра все это обсудить, но, может быть, вы посмотрите в своих книгах, что это могло бы быть. Да, конечно, я понимаю, что информации непростительно мало. Он осекся, заметив на экране что-то странное, подался вперёд, словно пытаясь разглядеть мелкую деталь. «Иван, а ты можешь показать тот угол? Его какая-нибудь камера снимает?» Он ткнул пальцем в экран. Ваня, до этого прислушивавшийся к разговору войтаха и Нева и пытавшийся представить себе вопросы последнего, не сразу понял вопрос а когда понял подошел к столу и чуть отодвинув кресло с войтахом склонился над ноутбуком вот это что ли на экране показался абсолютно пустой угол катиной мастерской в котором не стояли даже картины саша тоже поднялась с дивана и подошла ближе еще не понимая что именно увидел войтых но услышав тревогу в его голосе странно мне показалось войтых тряхнул головой и снова поднес к уху трубку, которая к нему взывал Нев. «Да, извините, мне тут просто кое-что показалось». Ваня тем временем от скуки сменил еще несколько изображений, показывающих Катину мастерскую под разными углами. В Войтых продолжал что-то сбивчиво говорить Неву до тех пор, пока на одном из изображений не появился некромант. Он стоял в Катиной мастерской, неприятно скалясь прямо в камеру, и глядя Войтуху в глаза, словно мог видеть его сквозь пространство. «Стой! Верни!» – потребовал Войтах, вскакивая с места. Кресло с громким скрижетом отъехало назад и едва не опрокинулось, вовремя остановленное сошной рукой. Ваня удивленно покосился на непривычно возбужденного Войтуха, но послушно вернул изображение, только на нем уже никого не было. «Ничего не понимаю», – пробормотал Войтах растерянно. Он до боли в глазах вглядывался в экран, прекрасно осознавая, что на нем никого нет. Неужели показалось? «Как тогда? На дороге?» «Войтых, объясни, в чем дело?» – потребовала Саша. Неприятная тревога теперь овладела и ею. Она не знала, что именно Войтых ищет на видео, но ей казалось, что она сама смотрит в экран ноутбука и не замечает чего-то очень важного. Бойтых сел обратно в кресло, на этот раз игнорируя голос Нева в забытой трубке. Его трясло. По внутренности завязывались тугой узел то ли из-за тревоги, то ли из-за страха. Он только не мог понять, это говорит интуиция или его просто пугает то, что на этот раз он действительно сходит с ума. Не знаю. Он покачал головой. Я только что снова совершенно отчетливо... «Видел его». «Его?» – переспросила Саша, уже догадываясь, кого именно он имеет в виду. «Какой-то день у Катюшки нашей непродуктивный!» Перебил их Ваня, но слова произнес медленно, как будто еще сам додумывал начатую мысль. Войтых вопросительно посмотрел на него, мгновенно переключаясь с некроманты, на происходящее с Катей. Только почему-то тревога от этого возросла. «В каком смысле?» Ваня вывел крупное изображение, на котором была видна не только Катя, но и холст перед ней. На него легло всего несколько черных линий. «Она за Мольбертом уже часов пять сидит», — пояснил Ваня. «И намалевал только это». Саша показалось, что на нее вылили ушат холодной воды. «Вот». «Вот что казалось ей странным. Вот чего она не видела на трансляции» чтобы Катя двигала рукой, в которой держала кисть. «Можешь посмотреть, когда она рисовала в последний раз?» Дрожащим от возбуждения и тревоги голосом попросила она. Ваня пощелкал клавишами и приключился с трансляцией на просмотр записи, после чего включил перемотку назад. «Что-то твои об какие-то!» Заметил он, глядя то на Сашу, то на Войтаха. «Ускорь!» Вместо ответа попросила Саша, поскольку Катя на записи так и сидела на стуле. Ваня ускорил перемотку, потом еще и еще, и вот, наконец, Катя подняла руку к Мольберту. Саша посмотрела на время внизу экрана. «Она так уже почти три часа сидит?» «И что?» Ваня все равно не понимал ее тревоги. «Может, созерцает, хотя...» «Что вы там говорили про фотографа?» «Вот именно...» Саша испуганно посмотрела на Войтаха. «Что если с Катей то же самое? Нужно срочно что-то сделать». Еще когда Ваня перематывал запись, Войтах тоже, наконец, поймал за хвост мысль, царапавшую сознание с того самого момента, как он сел за ноутбук и увидел Катю. У фотографа в его видении было странное выражение лица. «Бессмысленное, пустое. Как будто здесь присутствует только оболочка, а мысли, чувства и сознание далеко». Полыхали вспышки, но он снимал пустоту перед собой. И точно такое же выражение лица было сейчас у сидящей перед Мольбертом Кати. В снова поднес трубку к уху и лаконично попросил: Нев, приезжайте прямо сейчас. Не слушая ответ, он сбросил звонок, поднялся с места и поспешил в прихожую. Нужно провести ее в сознание? Я с тобой, тут же отозвалась Саша, на ходу хватая свою сумку. Она всегда держала в ней маленький НИССР с запасом необходимых медикаментов, который после знакомства с Войтахом прилично пополнился. Еще до того, как они узнали, что именно вызывает его видение, Саша выяснила, что в этот момент его сердце работает на износ, а артериальное давление заметно повышается, из-за чего иногда идет носом кровь. Именно тогда она добавила в НИССР препараты, призванные его экстренно понижать. Пользовалась редко, последний раз почти год назад когда они проводили расследование в Нижегородской области, и Войтых потерял сознание в подвале дома, где когда-то происходили жуткие вещи. Но с тех пор она еще тщательнее следила за сроком годности препаратов и всегда пополняла запасы. Если Катя, как и фотограф, до нее рискует сейчас умереть от инсульта, у Саши были с собой все необходимые лекарства, чтобы попробовать не допустить этого. «И я с вами!» – не стал оставаться один Ваня – тоже вслед за ними, торопливо выходя в прихожую. Войтых в последний момент схватил ключи от Катиной квартиры, и они все вместе помчались к ней. Естественно, регулярно занимающийся бегом Войтых обогнал даже любителей экстремальных видов спорта Ивана, а Саша и вовсе отстала от них обоих. По лестнице Войтых взлетел без проблем, сразу ко входу в мастерскую. Вот дверь открывал дольше, чем надеялся. Руки почему-то сильно дрожали, и он никак не мог попасть ключом в замочную скважину. Но, наконец, он оказался внутри и сразу же бросился к Кате, которая сидела все в той же позе. «Катя!» Он подтормошил ее за плечо. «Катя, ты меня слышишь?» Таня отзывалась и не реагировала. Она медленно моргала и не теряла равновесия, но руки ее безжизненно лежали на коленях а когда Войтых коснулся ее, кисть выскользнула из пальцев и упала на паркет, даже не запачкав его. Краска давно высохла. Было непонятно, в сознании девушка или нет. Когда Саша вбежала в мастерскую, Войтых еще пытался привести Катю в чувство, а Ваня бестолково суетился рядом. «Дай мне», — с трудом проговорила запахавшаяся Саша, тут же отодвигая обоих. «Как она и думала...» Пульс Кати уже стремился к опасному максимуму, а давление наверняка приближалось к критической отметке. Еще немного, и они бы опоздали. В отличие от Войтаха, на руки не дрожали, и сама она внешне никак не выказывала волнения, в критических ситуациях включая режим врача. Только сердце стучало сильнее обычного. Хотя Саша не могла сказать наверняка от волнения за Катью или бега перед этим. Она быстро ввела вену необходимое лекарство и оглянулась на ребят. «Окно откройте». Ваня тут же подбежал к окну и распахнул его настиж, впустив в просторную мастерскую холодный воздух, пахнущий дождем. «Что с ней?» – встревожно спросил Войтах. Саша снова посмотрел на сидящую перед ней девушку. Она не шевелилась и никак не реагировала на происходящее. Пульс начал медленно снижаться, но в сознание она пока не пришла. «Нужно уложить ее». Войтах с готовностью подхватил Катю на руки – и уверенным шагом направился к лестнице на нижний этаж. Там он уложил ее на диван в гостиной, подсунув под голову маленькую подушку. Катя продолжала смотреть в одну ей видимую точку. Войтых непроизвольно погладил ее по голове. «Давай же, очнись!» Саша еще что-то делала с ней, но должного эффекта ее действия не оказывали. «Надо вызвать скорую», — наконец решила она. «Ага». «И как мы объясним, кто мы таких, что делаем в ее квартире?» – возразил Ваня. «Нам ее папаша голову оторвет, если узнает, что мы себя перед дочуркой раскрыли». «То есть ты считаешь, что он не отвернет нам голову, если узнает, что мы не уследили за ней? Считай, что мы уже все равно трупы, а девушке нужно помочь». «Я могу отвезти ее в больницу», – предложил Войтых. «Скажу, что зашел навестить, дверь была открыта. У нее провалы в памяти, она не может быть уверена, что закрывала ее». «Нет, лучше скорую», — настаивала Саша. «Не стоит лишний раз тормошить ее, тем более в моей машине будет не слишком удобно вести ее. И я должна остаться на тот случай, если понадобится еще помощь, а потом рассказать врачам, что уже вводила. Вот Ваня может уйти». «Буду ждать вас внизу». С готовностью кивнул тот, однако не успел он сделать и пары шагов, как Катя вдруг глубоко и шумно вдохнула, на секунду прикрыла глаза, а когда снова открыла их, Взгляд ее стал осмысленным, и в нем промелькнул испуг. Она настороженно осмотрела все вокруг, как будто не понимала, где находится и как здесь оказалась. Скользнула взглядом по застывшему в неестественной позе Ване, с тревогой смотрящей на нее Саши, и остановилась на Войтыхе. «Войтых?» Его имя далось ей с трудом, как будто она очнулась после очень долгого сна. «Катя!» Тот облегченно выдохнул, и присел рядом с ней на диван, заглядывая в глаза. «Ты как? Ты в порядке?» «Что случилось?» Она нахмурилась. «Кто эти люди?» «Это мои друзья». Не давая никому произнести и слово, ответил Войтых. «Я им много про тебя рассказывал. Им очень захотелось взглянуть на твои картины, и вот мы зашли. Дверь мастерской оказалась открыта, а ты словно в ступоре сидела перед Мольбертом, Что случилось? Не знаю. Катя поморщилась закрыла глаза и потерла лоб. Не помню. Мне кажется, я только что была в совсем другом месте. Там было так страшно. Или я просто спала и мне снился кошмар. А что за кошмар? Тут же заинтересовался Ваня, возвращаясь от двери. Можно мне сначала осмотреть вас? попросила Саша. «Я врач. У вас было очень высокое давление. Нужно убедиться, что сейчас все в порядке». Катя снова удивленно посмотрела на них, как будто уже забыла о присутствии посторонних людей в своей гостиной. «Кто вы такие? Как вы тут оказались?» «Я же сказал, это мои друзья», — напомнил Войтах, нахмурившись. Судя по всему, девушка оставалась дезориентированной. «Какого черта ты притащил сюда друзей?» Катя села на диване, бросив на Войтаха взбешенный взгляд. Этот внезапный переход от растерянности к раздражению пугал его еще сильнее. «Кем ты себя возомнил? Вон отсюда! Вы все убирайтесь!» «Кажется, картинки нам не покажут». Едва слышно хмыкнул Ваня, снова направляясь к выходу. «Катя, пожалуйста, спокойнее, мы уже уходим», — попросила Саша. Оставлять ее одну сейчас казалось ей не лучшим вариантом, но злить еще худшим. И вовсе не из-за ее отца, а из-за нее самой. Сейчас ей требовался покой. «Вам лучше не волноваться и до утра не вставать с дивана. Да, наверное, прийти без звонка было не лучшей идеей. Мы извиняемся и уже уходим. Вы, главное, не волнуйтесь, вам нельзя». Она перевела взгляд на Войтаха. «Мы подождем тебя внизу». Саша надеялась, что одному ему удастся успокоить Катю. Тот кивнул, давая понять, что попытается это сделать. Тогда она торопливо догнала Ивана в прихожей, и секунду спустя за ними захлопнулась дверь. Войтых посмотрел на все еще взволнованную и раздраженную хозяйку квартиры, примирительно улыбнулся и даже позволил себе осторожно коснуться и руки. «Прости, это было спонтанное решение, мы не собирались рваться, просто я испугался за тебя». Как минимум, это было истинной правдой. Катя, словно почувствовав это, немного успокоилась и легла обратно на подушке. Остатки сил покинули ее, и она даже не смогла ничего ответить. Тем не менее, Войтах видел, что сейчас она просто устала и напугана, но сознание ее определенно здесь никуда не делось. Он встал, взял плед, валявшийся на кресле рядом с диваном, и укрыл им ее. «Отдыхай. Тебе действительно лучше полежать. Не хочешь рассказать, что тебе снилось?» Она помотала головой, натягивая плед до самого носа. Войтых видел, что ее то ли слегка знобит, то ли просто трясет, но сейчас больше ничем не мог ей помочь. Он только понимал, что времени у них осталось мало. «Тогда отдыхай. Я сам захлопну дверь». Катя не стала его останавливать. 1 мая 2015 года, 22 часа 49 минут. Пока они дожидались приезда Нева и Лили, Войтых сидел за ноутбуком и проматывал записи с камер, на которых, как ему казалось, он видел некроманта. Но ни на одной из них не было и следа постороннего присутствия в Катиной квартире. Саша с тревогой наблюдал за его действиями и даже Ване кидал озабоченные взгляды. «Ничего не понимаю». Войтых свернул окно с воспроизведением записи и снова вывел на экран трансляцию, на которой Катя мирно спала на диване. Или как минимум дремала. Я видела его так же отчетливо, как вижу сейчас Катю. Неужели это действительно просто галлюцинации? «Знаешь, я бы даже поржал над тобой, если бы самому однажды не показалось, что там что-то есть». Внезапно без тени улыбки признался Ваня. «Тот вечер, когда мы с Сашкой картину сперли». Он бросил мрачный взгляд на большое полотно, которое снова стояло отвернутым к стене. Никто в нем больше так ничего и не видел» но его присутствие все равно вызывало чувство беспокойства. Может быть, тогда Катя все-таки действительно не собиралась проветривать, предположила Саша. Ей не сиделось на месте, поэтому она встала с дивана и прошлась по комнате, поглядывая на часы. Со времени звонка Неву прошло уже около сорока минут. Они с Лили должны были приехать с минуту на минуту. И это что-то появляется на камере перед ее приступом но почему тогда в прошлый раз видел только я а в этот только дворжик покачал головой вани и почему она не записалась на видео может его видит самый восприимчивый человек из тех кто смотрит в прошлый раз им оказался ты а в этот войтых ай болит ты мне извини конечно но ты же не считаешь меня восприимчивее себя саша молча пожала плечами других вариантов она предположить не могла войтах «Что ты думаешь?» «Что мне действительно стоит проверить мою опухоль, как только вернусь в Москву?» Мура проворчал тут. «Потому что некроманта я уже видел и не в квартире Катя. И тогда это точно не могло быть связано с ее феноменом. Если только та дрянь, что глючит ее, не прицепилась к тебе, пока ты к ней в гости ходил», заметил Ваня. В этих ничего не успел на это ответить. Раздался звонок в дверь, и Саша впустила в квартиру Нева и Лилю. Оба выглядели не очень-то довольными. Это давало основания подозревать, что их действительно оторвали от чего-то более приятного. «Что у вас тут случилось такого срочного?» – поинтересовался ниф «И хочу сразу предупредить, я ничего не успел посмотреть в своих книгах». «У нас едва не случилось ЧП, после которого нас всех закопали бы в братской могиле, на которой...» «Зао поставила бы памятник на возвращенные им деньги», – хмуро ответил Ване, поглядывая на сестру. «Мы выяснили, как умер фотограф, которому раньше принадлежала Катина квартира», – добавила Саша. «И, судя по всему, если бы не поставили в ее мастерской камеры, то утром уже нашли бы и ее хладное тело». Саша вкратце пересказала новоприбывшим и разговор с женой фотографа и произошедшей с Катей. По всему выходит, что фотограф где-то подцепил какую-то дрянь, а после его смерти она осталась в этой квартире и прицепилась к Кате. Ваня высказал предположение, что она могла прицепиться к Войтуху, поэтому он видел некроманта. Нев странно побледел, нахмурился и молча отошел к окну. Леля проводила его встревоженным взглядом, но ничего не сказала. Вместо этого села на диван и вопросительно посмотрела на Войтуха. «Некроманта?» «Долгая история», — отмахнулся тот. «Но это из-за него я попал под машину. И, кстати, после того, как я отключился, для меня все продолжилось. То есть моя галлюцинация преследовала меня и в беспамятстве». Он задумчиво замолчал. Мне сказали, что я подозрительно долго не приходил в себя, хотя даже сотрясение мозга не получил. И Катю мы тоже долго не могли привести в чувство». Она сказала, что до того, как мы ее разбудили, была в другом месте. То есть, ей все казалось очень реальным. Фотограф, судя по всему, часами сидел в прострации, вероятно, тоже находился совсем в другом месте и что-то там видел. Даже пытался фотографировать это. «Все эти переливания из пустого в порожнее очень интересны», – извительно заметил Ваня. «Но мы ни на шаг не приблизились к пониманию того, что там происходит». «И из-за чего оно происходит?» «Все, что мы знаем, это происходит на втором этаже и осталось от фотографа». Войтых развел руками. «И это заставляет видеть чертовски реальные пугающие сны». Саша поглядывала на окно, к которому отошел Нев, и, размышлявшая, не будет ли наглостью приоткрыть его и закурить в присутствии всех, внезапно обернулась. «А помнишь, что сказала Ирина?» Возбужденно спросила она у Войтыха когда мы поинтересовались, не чувствовала ли она чего после смерти мужа. Она сказала, что не жила больше в той квартире, быстро продала а ее и даже мебель оставила. Она оставила там все, что осталось от мужа. Что, если поэтому эта дрянь не ушла за ней? Что бы это ни было, оно было привязано не к фотографу, а к какой-то его вещи, которая осталась Кате, находится на втором этаже и вызывает все это». «Да что там из мебели на втором этаже?» — нахмурился Войтых. «Там же мастерская. У фотографа там была студия». Но Катя, судя по всему, выбросила все лишнее. Едва ли темная сущность живет в какой-нибудь подставке для кистей. «А мы сейчас посмотрим», — предложил Ваня, наклоняясь к ноутбуку, чтобы как следует рассмотреть обстановку в мастерской Кати. «Зеркало», — неожиданно подал голос, нефть не оборачиваясь зато к нему повернулись все остальные. «Зеркало?» – приспросила Лиля. «Какое зеркало?» – не поняла Саша. «Вот это, что ли?» Ваня вывел на экран большое зеркало, висевшее на стене в мастерской, к которому были повернуты все рабочие мольберты. «А оно тут при чем?» «Если мы ищем одержимый предмет, то зеркало больше всего подходит на эту роль». Нев наконец повернулся к остальным, скрещивая руки на грузи. «Никому из вас чертовски реальные кошмары и галлюцинации ничего не напоминают?» Его друзья медленно переглянулись, убеждая, что каждый понял, о чем он говорит. Полтора года назад в заброшенном городке именно зеркало смерти вызывало их пугающие сны и не давало выбраться. Ваня тут же повернулся к компьютеру, снова интенсивно защелкал клавишами, выводя на экран другие стоп-кадры. «Кажется, не вправ», — заявил он. «Смотрите». «Зеркало висит так, что в нем могла отражаться та картина, которую мы уволокли». Он кивнул на стоящую у стены картину. «Точно!» Саша подошла к нему и тоже склонилась над ноутбуком. «Вернее, в нем отражались те, кто видел в этой картине что-то. Я еще, когда Гронского ждала, пересмотрела эти записи. Мы все стояли в одном месте, когда видели что-то, а Ваня в другом, поэтому и не видел». «Только я не связала это с зеркалом. Но постойте!» Она выпрямилась и посмотрела на Нево. «Мы ведь уничтожили то зеркало!» «А кто сказал, что оно существовало в единственном экземпляре?» Пожал плечами Ваня и тоже повернулся к Неву. «Я же прав. Ведь их могло быть два или даже больше». «Да, дело-то не в зеркале», – пробормотал Нев, снимая очки и потирая переносицу. «Дело в том, что живет внутри». Когда я уничтожал то зеркало, я видел его. Или чувствовал. Сложно объяснить. Суть в том, что внутри сидело нечто, питающееся человеческим страхом, выпивающее его до дна. И аналогичная тварь вполне может жить и здесь. Очевидно, попало оно туда недавно. Откуда даже предположить не берусь. Но вы можете его уничтожить, как уничтожили предыдущее, уточнил Войтех, который уже дал себе пару мысленных подзатыльников. Как он мог не узнать эти ощущения, когда смотрел на картину, ведь во время Сашного ритуала он стоял к зеркалу смерти спиной достаточно долго. Думаю, могу, кивнул Нев, хотя придется снова выпустить того другого. А другого способа нет, тут же мрачно поинтересовалась Лиля. «Может быть, зеркало просто убрать?» «Ваше бездонное хранилище?» — хмыкнул Ваня. «Уничтожить как-то надежнее, на мой взгляд. Пока оно существует, его могут вынести и воспользоваться. Не так ли было с прошлым?» Он насмешливо посмотрел на сестру. Лиля бросила на него испепеляющий взгляд. «А ты помнишь, какой он?» «Тот, другой. Уверен, что и на этот раз нефть сможет снова забереть его». «Это не шутки. Нельзя вызывать его без конца, словно мастера на час, и надеяться, что, выполнив за всю сложную работу, он будет снова и снова покорно возвращаться туда, откуда приходит?» Ваня хотел ей что-то ответить, но сигнал вызова смартфона сбил его с мысли. Увидев на экране имя, Ваня удивленно приподнял брови. «Да, дядя Боря», — деланно бодро поприветствовал он, снова покосившись на сестру. «Да, она тут. Сейчас дам ей трубку» и он протянул смартфон Лиле. и когда все закончится». Говорить с куратором в присутствии остальных ей все равно еще казалось неловким, хотя они уже давно все знали. И даже Ваня пережил тот факт, что старый друг их родителей оказался членом той же организации, что и его сестра-двойняшка. Пользуясь тем, что она ушла, Войтых тихо поинтересовался у Нева. «Вы-то сами как считаете? Сможете его потом усмирить?» Нев пожал плечами. «Вы же понимаете, что гарантии я дать не могу, но я думаю, что справлюсь». Звучит не очень обнадеживающе, осторожно заметила Саша. Ее всегда пугало, когда неф выпускал другого, и каждый раз она боялась, что он не вернется обратно. Отчасти она была согласна с Лилей. Если есть возможность, лучше бы просто изолировать зеркало. «Но попробовать стоит!» – с нажимом повторил Ваня. «Я за то, чтобы такие вещи решать радикально. Нев всегда справлялся и сейчас справится». «Не справится». Голос Лили, вновь появившийся на пороге комнаты, прозвучал тихо, но очень внятно. Незнакомо жестко. Наверное, никто из ее друзей еще ни разу не слышал такого тона. Нев надел очки и посмотрел на нее из-под лоби. И этот взгляд тоже показался всем чужим, незнакомым, пугающим. Все пространство комнаты мгновенно наэлектризовалось. Казалось, что искры вот-вот засверкают в воздухе. «Что?» – холодно переспросил Нев. «Я говорю, что ты не справишься». Она помахала в воздухе Ваняным смартфоном. «Я даже не уверена, ты ли это еще?» Трое их друзей удивленно и настороженно смотрели то на Лилю, то на Нева, не понимая, что происходит. Хотя и догадывались, что это как-то связано с обществом, в котором состояла Лиля. «Что сказал дядь Боря?» спросил Ваня. «Ты выключил мой телефон, чтобы он мне не дозвонился, да?» Игнорируя вопрос брата, спросила Лиля у Нева. Голос ее заметно дрожал, но было сложно определить от чего, от страха или от злости. «Ты отправил меня принимать ванну, а сам напал на офис общества? Как ты оказался там так быстро? Как ты вообще узнал, где он?» отвечая по порядку на твои вопросы. «Да, да, портал, ты сама сказала». Голос Нева все еще оставался спокойным, холодным и отчужденным. «Тогда ответьте на главный вопрос. Это все еще ты? Я все еще говорю с Невом или это уже избранник?» «Это все еще я». Саша на всякий случай быстро шагнула к Войтуху, зато Ваня поднялся из-за стола, мгновенно став выше всех в комнате, и сделал шаг вперед оказавшись таким образом почти между Лилей и Невом. Наверное, даже если бы сейчас глаза последнего заливала пугающая чернота, он бы все равно так сделал. Лиля могла состоять в тысячи тайных обществ, но она все равно навсегда останется его сестрой, ответственность за которую он добровольно возложил на свои плечи после смерти родителей. — Ты можешь толком объяснить, что произошло? — потребовал Ваня. — Нев, зачем вы наведывались в общество? — Он похитил перстень ангелов. «Дар богатства! Теперь у него четыре дара от четырех ангелов! Он в одном шаге от того, чтобы стать избранником!» Нервно сообщила Лиля. «Если ты перестанешь смотреть на меня, как на дьявола, я даже объясню, зачем я это сделал!» Все так же спокойно предложил Нев. Лиля молча изобразила приглашающий жест, потому что ее глаза уже поблескивали от слез, и она явно не хотела давать им волю, и за твердость голоса не могла поручиться». «Я сделал это ради Саши». Нев перевел взгляд на Сашу, которую Войтых обнял за плечи, как будто пытался уберечь от додвигающейся опасности. «Я знаю, как избавить вас от ангела раз и навсегда. И вас, и ваших потомков. Возможно, я даже смогу заставить его отпустить ваших предков. Для этого мне и понадобился перстень». Саша ошарашенно смотрела на него, чувствуя себя очень странно. Его слова долетали до нее, но как будто разбивались о невидимую преграду, не добравшись до цели. Еще в тот момент, когда Лили сказала, что именно Нев похитил у общества, она вспомнила его давнишние слова о том, что для снятия с нее проклятия ему необходима книга темных ангелов, которая уже и так была у него, и перстень. На поиски этого перстня они в свое время бросили все силы, но так и не нашли его. И вот теперь новость о том, что он нашелся – Заставила ее сердце забиться чаще. Неужели она сможет избавиться от проклятия? Не жить больше в постоянном страхе? Не просыпаться ночами от кошмаров? Не думать о том, куда попадет после смерти? Что? Только и спросила она, хотя не была уверена, что произнесла это вслух. В горле мгновенно пересохло, а по телу разливался странный жар. Наверное, если бы Войтах не обнимал ее, она села бы на ближайший стул. «Подождите!» — внезапно подал голос Ваня. «То есть, когда мы искали перстень, чтобы спасти Сашку?» «Он был у вас?» — он хмуро посмотрел на сестру. «Да, был!» — ничуть не смутившись, ответила та. «Я даже просила куратора дать мне его для ритуала, но это сочли слишком опасным». Она снова посмотрела на Нева. «Ты понимаешь, что четыре дара — это слишком много. Я уже не смогу вернуть тебя, если что-то пойдет не так. Никто не сможет!» «Все пройдет хорошо», – убежденно повторил Нев, «если только Саша согласится на ритуал». Все одновременно посмотрели на растерянную Сашу. Она, расширившимися не то от ужаса, не то от восторга глазами, смотрела на Нева, а затем судорожно кивнула. «Конечно же, я соглашусь на ритуал. Вы же понимаете, что это даже не вопрос». «Дело в том, что для этого ритуала мне сначала придется снять вашу защиту» объяснил Нев причину своих сомнений. «И таким образом приманить ангела. Вы будете наживкой». «Вам не кажется, что это слишком рискованно?» Тут же возмутился Войтах. «А если ангел заберет ее?» «Я постараюсь этого не допустить». «Вы постараетесь?» переспросил Ваня. Нев молча пожал плечами, давая понять, что может приложить только такой вариант. И Саша его хватило. «Я согласна рискнуть». Твердо заявила она. Войтах на мгновение крепче прижал ее к себе, а затем отпустил, развернув к себе лицом. В ее глазах не было ни капли сомнения. В ее глазах никогда не было сомнений, когда она решалась на важные для себя вещи, даже если ему они казались чистой воды безумством. «Хорошо». Наконец согласился и он. «Давайте сейчас разберемся с чертовым зеркалом, а затем обсудим подробности».